бонус лето месяц спустя что думаешь вздохнула я нежно проводя щеткой по шелковистой гриве оскара мой верный друг словно понимал каждое слово внимательно прислушиваясь к разговору сама виновата покачала я головой мысленно коря себя за молчание нужно было сказать им раньше но разве такое легко произнести вслух фыркнула я поглаживая морду коня который в ответ блаженно щурился За такое могут и в лечебницу упечь. Мысль о моем перемещении не давала покоя. Своим молчанием я обманывала Лисана и мальчиков, скрывая от них правду. Но страх перед последствиями сковывал язык. «А ведь я действительно их обманываю», — снова вздохнула я. «Нужно рассказать. но как это сделать?» «О чем рассказать?» — раздался неожиданный голос за спиной. «Лисан?» — ахнула я, чувствуя, как сердце подскочило к горлу. «Ты... ты подкрался как призрак!» «Ничего подобного», — послышался тихий смех. «Мы вовсе не крались». «Киан?» — обернулась я, замечая одного из близнецов. «Ты была так увлечена беседой с Оскаром, что не заметила нашего прихода», — усмехнулся Сель, выходя из-за угла. «Так о чем ты хотела рассказать?» «И кому?» — добавил Кен с любопытством. Мои мужчины смотрели на меня с ожиданием а я чувствовала, как земля уходит из-под ног. Во рту пересохло, дыхание стало прерывистым. «Понимаете, начала я, не зная, как подступиться к этой теме. Дело в том...» «Так сильно волнуется», — улыбнулся Лисан, переглянувшись с мальчиками. Еще как!» — важно кивнул Киан. «Так что же ты хочешь сказать?» — спросил Сиэль. «Я... хочу рассказать, но не знаю, как начать». Кровь шумела в ушах, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Уж не о том ли, что ты не Лайлит? С легкой улыбкой спросил Киан. «Что?» Мои глаза расширились от удивления. «Мы давно поняли, что ты не она», — спокойно ответил Сиэль. «Будь иначе, наши отношения остались бы прежними». Но я задыхалась от нахлынувших эмоций. Они все знали, с самого начала. Может, мы и малы. С важным видом произнес Киан. Но не настолько глупы, чтобы не заметить подмену женщины, которая причинила нам столько боли. Мои руки задрожали, а на глазах выступили слезы. Мама? позвал Сиэль, ты чего? Переволновалась. Он шагнул, ближе, обнимая меня сбоку. Мы тебя расстроили, виновато произнес Киан, обнимая с другой стороны. И как же зовут мою супругу на самом деле? С улыбкой спросил лисан, становясь передо мной. Чувство вины накатило тяжелой волной, но вместе с ним пришло и невероятное облегчение. Словно с плеч сняли непосильную ношу. Мальчики давно мне рассказали, прошептала лиса, насторожно вытирая мои слезы. Поначалу не мог поверить, но потом понял. Все, что они говорили, чистая правда. Ты и Лайлит. Вы ведь совершенно разные. «Так как же твое настоящее имя, мам?» Легонько встряхнул меня Сиэль. «Лето», — всхлипнула я. «Меня зовут Лето». «Какое прекрасное имя! Оно так тебе подходит!» Лисан подошел ближе, заключая нас всех в объятия. «Мы с мальчиками так счастливы, что ты появилась в нашей жизни», — прошептал он. «Спасибо, что стала нашей семьей». Конец. Читала Наталья Фролова